Сельское кладбище. Элегия. На этом кладбище простом, Покрытый травкой молодой И погребенный под крестом, И упокоенный звездой, Лежат, сомкнув бока могил, И так в веках прибыть должны, Кого раскол разъединил Мировоззрение страны. Как спорили звезда и крест, Не согласились до сих пор. Конечно, нет в России мест, Где был доспорен этот спор. А ветер ударяет в жесть креста, И слышится, Бог есть. И жесть звезды скрипит в ответ, Что Бога не было и нет. Пока была душа жива, Ревели эти голоса, Теперь вокруг одна трава, Теперь вокруг одни леса, Но словно затаённый вздох Внезапно слышится «Есть Бог!» И словно приглушённый стон «Нет Бога!» Отвечаю в тон.